Ремонт в пустыне. Мавритания все же дикая страна. Связь только через спутниковый телефон. Мобильные телефоны молчат. Население одето в какие-то хламиды. Многие воруют и попрошайничают похлеще бомжей на московских перекрестках. Песок, песок, песок. Очереди на заправку. Здесь я встретился с необычным для других стран феноменом. Водители торгуются, пытаясь снизить цену на топливо. Причем на заправках топчется куча каких-то сомнительных личностей. Ощущение, что попадаешь на местную тусовку. Других развлечений для здешнего населения нет. Торгуемся и мы, так как впереди пустыня без колонок. Едем по навигационным приборам. «Жопая как говорит Михалыч. Команда Якубова на этом фоне – нечто уникальное. Семён Семёнович собрал коллектив мастеров, каждый из которых ас в своем деле ежедневно совершающий трудовой подвиг и относящийся к этому совершенно спокойно. Такие люди считают, что к своему делу нужно подходить именно так, поскольку все они едят из одной тарелки. Сама отдача их воистину велика. И в случае неприятностей на трассе смотреть на их слаженную работу – огромное удовольствие». Видели бы вы, как они страхуют друг друга в гонке? Как-то возникла чудовищная проблема с машиной лидера команды Чагина. Полетел блок цилиндров, прогорел газовый стык. Видимо, этот дефект был изначально. Таких поломок раньше не было, поэтому запчастей не припасли. В этот раз, надо сказать, поставщики отличились. Где-то в 39 царстве, в 30 государстве, в песках Сахары, куда на простой машине вообще не добраться, КАМАЗ Чагина встал, поставив под угрозу результат работы, проведенной с машиной за год. Все технички, ассистанс, собрались на другой стороне пустыни на совет. Семен Семенович по радиотелефону описывает дефект, а совет технарей, возглавляемый Михаилом Григорьевичем Мясоедовым, ведущим инженером научно-производственного цеха в Набережных Челнах, думает и дает советы. Консилиум специалистов собрался за много километров от машины Чагина. в конце концов нашли решение. Но для этого необходимо было найти металлическую пластинку толщиной в 0,5 мм, не больше, не меньше, вырезать из нее прокладку и установить на место дефекта. Где ее взять в пустыне вдали от завода? И представляете, Сергей Савостин, проанализировав материалы, из которых изготовлен кузов КАМАЗа, вспомнил, что крышка на бензобаке именно такой толщины. Благо, ножницы по металлу в машине были. Необходимую пластинку вырезали, выпрямили, поставили и проехали еще два этапа, пока не доставили новую деталь. Я до сих пор с восхищением вспоминаю эту и многие другие истории. Одни на расстоянии анализируют возможную поломку, другие знают толщину металла каждой детали кузова машины. Это как? Истинное мастерство порой можно увидеть и оценить только в экстремальных условиях.